Труби, тробит, рубит, рубег, рубег, так и запишем ветер два бала. Северной осадки. Так. Шхунову причала, событий никаких не произошло. Каждый день записываю одно и то же. Шхунову причала, событий не произошло. Артем Артемичу сухопутный привет. Увы, увы, многоуважаемый боцман. Именно сухопутный. Каким ветром вас сюда занесло? Да вот иду мимо. Пенсию, знаете, оформлять собираюсь, да? <саспорядок> да и думаю, заверну на шхуну, постою на палубе. <саспорядок> Сколько с нашим суденышком воспоминаний связано, а? Да, а вы-то как тут? <саспорядок> да ничего, сторожу. Привык, хотя скучно. В иллюминатор посмотришь, все тот же берег. Да, славная судёнышка наша шхуна. Ему бы еще плавать и плавать. А, на досуге почту разбираю, ребята вот пишут, не забывают, спрашивают, куда теперь шхуна поплывет. Сами предлагают интересные маршруты. Один мальчик, Витя садовников из Москвы, так он предлагает повторить все четыре плавания Христофора Колумба. Да, да, прошли времена. Шхун, можно сказать, на мертвом якоре. Команда разбрелась, кто куда. Вот товарищ ученый Медускин, я у него был недавно в гостях чайпил, так он в институте работает, редких рыб изучает. Пишет какую-то книгу, не то про акул, не то про китов. Да, вот Кошкин, по слухам, устроился в домоуправлении водопроводчиком. А -а -а. Да. Ну, а я вот на пенсию ухожу. Года знаете. А я нашу шхуну не брошу. Хоть сторожем при ней, но уж буду здесь. По утрам завожу хронометры... Так Кошкин, говорите, водопроводчик. Да вот так говорят. Все-таки к воде ближе. Да, да. Привет! Всему экипажу шкулы морские вести. Здравствуйте, Кошкин. Здравствуйте! Откуда вы? Да, ну как поживаете-то? Лучше всех. То есть, не очень, конечно. Ну, вернее, сказать плохо. Ну, вот так Вода, конечно, в трубах шумит когда кран откроешь, ну разве сравнить с Атлантикой? А и потом раковина у меня одна хранится. Я ее по вечерам всю к уху прикладываю. Не шумит ли в ней море? Так вот, приложу, нет, не шумит. А вчера, можете себе представить, прислушался, а в раковине шум прибоем. Вспомнил я наше плавание, наше приключение. Сердце у меня защемило, и я сюда бегом. Да, я думаю, хоть глазком-то на шхуну взглянул, с набережной матч завидел и отлегло. Вот я здесь с вами. Ну и на том спасибо, Кошкин, что спасибо. старых друзей и шхуну вспомнили. Ну как же, а они... если бы снова в плавании. Да. А и пенсии бы мне не нужна, только бы снова ветер, снова волны. а? У а. меня <свят> от неподвижной жизни ревматизм. А у меня дышка. А мне на берегу все сны кошмарные снятся. Да, то будто вы отчалили, а я бегу по африканскому берегу и за мной львы гонятся, да, а шхуну догнать не могу. Да, то снится, что меня как чучело в музей поместили, и я стою и надпись в руках держу «Матрос Кошкин». Музейный экспонат руками не трогать. И такая да. меня жуть берет, просыпаюсь в холодном поту. А, да, действительно ужасный сон, бедный Кошкин. А вчера со мной вот что было: Дежур я на шхуне, да. приходят какие-то люди, да. осмотрели шхуны и говорят: вы тут без дела стоите, место у причала зря занимаете. Мы из вашей шхуны плавучий ресторан сделаем. Что? Из нашей шхуны ресторан, да уже лучше на трава, или на, на корабельное кладбище. Да нет, ну, вывезти в море старше? и затопить, это гораздо почетнее. Да, самое обидное, шхун, это ведь в полном порядке. Течи нет, двигатель хоть сейчас запускай. Паруса я тут на досуге все починился. Кстати, корабельный телеграф в порядке? В полнейшем, но я его почти не слушаю. А что так? Вести с морей, одна печальней другой. Да неужели сигналы о помощи Сигналы сос? о помощи. Да? Только не с кораблей. Гибнут морские животные, гибнут морские птицы, гибнет рыба. Степалыч, ну как гибнут? Как? От чего? От загрязнения морей и океанов многоуважаемые Кошкин, и от неразумного истребления всего живого в море человеком. Увы. Впрочем, если хотите, включите телеграф и послушайте сами. Сообщение из Антарктиды. В тканях антарктических пингвинов обнаружен в больших количествах яд ДДТ. ДДТ в смертельных дозах найден также в мозгу и печени антарктического тюленя-крабоеда. Вот видите, это тот самый ДДТ, которым посыпают поля, уничтожая насекомых. А как же ДДТ попал в Антарктиду? Дожди смыли химикаты с полей, Реки вынесли ДДТ в море, течения принесли яд к берегам Антарктиды. Так вот, из Японии сообщают, по причине сброса в море отхода в ртутной промышленности и заражения морской воды отравились, съев пойманной рыбы жители нескольких прибрежных деревень. Какое несчастье, а? Радиограмма из Нор... Норвежского моря. У берегов Скандинавии потерпел аварию танкер с грузом нефти. Погибли тысячи птиц и множество ценной рыбы. Срочное -яй -яй. сообщение. Соединенные Штаты Америки затопили в Атлантическом океане на больших глубинах 418 контейнеров с нервно-паралитическим газом. Содержимого одного контейнера достаточно, чтобы убить все живое в море на сотни миль вокруг. Ай. Так сообщение особой важности. Вот. Редчайший вид самого большого животного на Земле, синего кита, под угрозой полного уничтожения. Ученые считают, что в мировом океане осталось не более 300 особей синего кита. Это значит, что в ближайшие годы синий кит, это самое добродушное, самое безобидное животное на Земле, вымрет, перестанет существовать. Причины гибели – неразумная охота на синих китов и загрязнение океана. Вот видите. Что, печальное сообщение? Медузкин, Ой. это вы? Товарищ ученый, как вы сюда попали? А мы вас и не заметили. Да как мы рады все вас видеть. Я да. тоже рад вас видеть всех в сборе на нашей маленькой шхуне. Вы так были увлечены корабельным телеграфом, что не заметили, как я вошел. Да, ну какие ужасные новости. Да, да, да, да, да. Сейчас все человечество обеспокоено тем, что мировому океану грозит гибель. Он может превратиться в гигантское мертвое пространство. Никакой жизни, никакого движения в его водах. Неужели дела так плохи? Гораздо хуже, чем представляют себе многие Знаете ли вы, что за последние 20 лет жизнь в океане в его водах сократилась на 40%. А за прошедшие 50 лет навсегда исчезло в морях и океанах около тысячи видов рыб, морских животных, морских птиц. Вдумайтесь в эти цифры, друзья. А теперь вот гибель угрожает синему киту. Бедные киты, а, а что же люди-то, ну... Ничего не могут предпринять, что ли? Пытаются, пытаются, пытаются, как могут спасти океан. Хоть это и не всегда удается. Надо вам сказать, друзья мои, что наша страна прежде других была обеспокоена судьбой многих морских животных и первой делала все, чтобы сохранять их. Еще когда шла гражданская война, когда Россия лежала в разрухе и голоде, советское правительство принимало законы, охраняющие все живое в морях и океанах. Мы сберегли морских котиков, когда-то почти уничтоженных американскими и японскими охотниками в Японском море. Мы сохранили каланов, мы первыми запретили охоту на белых медведей, первыми отказались от охоты на дельфинов. А теперь наша страна делает все, чтобы сберечь Флору и фауну морей. Как мы сказали, там ученые что? Флору и... Флору и фауну, то есть морскую растительность и морскую живность. А -а -а. Кошкин. Ну, а, а как нет. ваши успехи, многоуважаемый Медускин? Ну, поздравьте меня, друзья. Мне присвоили звание доктора ихтеологии. Ой, поздравляю. С повышением. <свят> <Я свят> Рады рад вашим успехам, спасибо спасибо. <свят> спасибо. А, а на школу я пришел, в общем-то, вот зачем... Хочу вам предложить... Ура! Кругосветное плавание! Нет, нет, нет, не совсем. Но, но все-таки плавание! Я, друзья мои, работаю в институте, созданном для охраны морских животных, рыб и птиц. И вот мне только что поручили исследовать, как обстоит дело с редкими представителями фауны в морях, омывающих берега Советского Союза. Вопрос был только в том, какой корабль выбрать для экспедиции. И вы вспомнили о нас... Ой, как благородно с вашей стороны. А шхуна... Порядки? О, конечно, о, конечно. О, лучше самые свирепые штормы и ураганы, чем судьба плавучего ресторана. Если да. мне не изменяет память, вы, многоуважаемый боцман, шли оформлять пенсию. Ой, не подумаю. Есть еще селенка в этих руках. А без вас, Кошкин, дом останется без воды. Да, да какой из меня водопроводчик? Нет, то есть водопроводчик из меня неплохой. Да. Да. Но моряк еще лучше. Не, я с вами. А мне наскучило быть сторожем. Я все-таки штурман. Мое дело определять место корабля в море. И каждый день это место должно быть новым. Итак, вы согласны? Конечно. Что вы что. Вопрос. Все согласны. Мы пойдем в все моря, омывающие Советский Союз, и в каждом будем изучать редких морских животных. Согласны. Хоть yes. сегодня в путь. Да, но нам еще нужно погрузить научное оборудование. А пополнить запасы воды. Сверить хронометры. И тогда в путь. Кошкин, вы куда? Бегом! Я сейчас возьму расчет дом управления. Вот оно что. Да. Так, Снова в море. Снова в море. А не судьба мне быть пенсионером. Так, где научное оборудование? Его доставят вскоре автомобилем, прямо к причалу. Прекрасно. Да, Куда бы мне положить вот эти чистые записные книжки? Купил по дороге несколько. Про запас для ведения записей. Маленький, удобно, как раз в карман. А что вы так смотрите на них, Боцман? Вот когда я вижу маленькую записную книжку, я вспоминаю одну историю. Какую же? А вот послушайте. Это было в 1936 году. Из Одессы вышел советский грузовой пароход «Комсомолец» и взял курс на Испанию. В те дни республиканская Испания сражалась с фашистами, и пароход вез продукты и одежду детям испанских коммунистов. Был в команде матрос, звали его Вася Кнутов. Еще в Одессе купил он записную книжку. Решил выписывать в нее испанские слова, язык испанский изучать. А делал так. Нарисует человечка, моряка в клешах. Спросит у тех, кто испанский немного знает, И подпишет под картинкой «Маринеро», что значит «моряк». Нарисует «быка», подпишет «тора», «бык» значит. Много слов выучил Вася. Уже к Испании подходили. У самых берегов пароход захватили фашисты. Они хотели заставить советских моряков отречься от родины. Команду бросили в тюрьму. Попал в камеру и Вася. Нашли у него фашисты записную книжку. Полистали... Усмехнулись. Рисуй, сказал один. Эспозас, наручники. Карсель, тюрьма. Рея, решетка. Ха-ха, узнаешь испанский язык. Ничего, сказал Вася, выучу и это. Только не это испанский язык. Фашисты не сломили волю советских моряков. Продержали в тюрьме несколько недель и выпустили. Пришел пароход в республиканский порт и груз привез. А записную книжку Василий сохранил и снова стал записывать туда слова «хлеб», «друг», «девочка» и другие. Настоящие испанские слова. Упрямый был человек. Удивительная история. Вот эта записная книжка. Ее бы в музей... Точно. Точно, она и хранится в музее, в морском музее в Одессе. А ваши чистые записные книжки, многоуважаемый Медузкин, можно поставить вот на эту полочку. Сюда, да? А, да, да, спасибо, вот благодарю. Сюда. Так, вот так. А эту я оставлю у себя. Я уже начал заполнять ее, и место ей в моем кармане. А что за история в вашей записной книжке? А? Пока лишь только одна. На первой странице. История о неустрашимом. Это история о корабле? О, нет. Неустрашимый – это имя лосося. Если хотите, то послушайте. Конечно, да, конечно, конечно. проще. Маленький лосось вывелся в искусственном бассейне в Калифорнии вместе с тысячами других лососей. Ученые прикрепили к его хвостику серебряную пластинку с номером один чтобы узнать, если лосося поймают, как далеко он заплыл. Потом открыли выход из бассейна в быстрый ручей. «Плыви, лососик!» Лососик махнул плавниками и стрелой унесся в светлые воды ручья. Прошли годы. Бассейн, в котором вывелся лосось, теперь служил ученым для других целей. Его с ручьем соединяли дренажные канавы и узкая вертикальная труба, которая вдобавок закрывалась крышкой. А ручей ниже по течению перегораживала частая сетка. И вот в один прекрасный день ученые увидели в бассейне полуметровую рыбину, взрослый лосось. Бока его были исцарапаны, плавники изорваны. Как он проник в бассейн, никому было неведомо. Крышка вертикальной трубы была сорвана, Лосось вышиб ее мордой. На хвосте лосося сохранилась серебряная пластинка с номером один. номер маленького лососика. И тогда ученые дали лососю имя «Неустрашимый». Он был достоин этого, ведь он один из тысяч после долгих приключений вернулся таки домой. С таким трудом добрался до родного бассейна, чтобы вывести здесь потомство. Да, действительно не Ой, ряд. какая целеустремленность! И как он нашел дорогу назад? Да, тем более, что и дорога изменилась. Как рыбы находят пути в морях — загадка для нас ученых. Но когда-нибудь мы разрешим и ее. Э, простите, а как вы здесь коротали свой досуг, дорогой Артемий Артемич? Пополнился ли ваш запас знаменитых и занятных историй? Ничего же нет. Вы видите эту тетрадь в клеенчатом переплете? Каждый день я вписывал туда что-нибудь новенькое. Заветная тетрадь хранителя хронометров. Что же там за история? Ну, вот, к примеру, вот что. Английская шхуна Кэти Спрайт шла северной Атлантикой. На шхуне был молодой штурман, только что окончивший мореходную школу. Так, -так. И вот капитан приказывает штурману определить точку местонахождения корабля. Долго возился молодой штурман, наконец, подал капитану листок с координатами. Посмотрел капитан на цифры расчетов штурмана и весело сказал. «Браво, сэр, снимите шляпу, ведь согласно вашим расчетам мы находимся как раз на Трафальгарской площади посреди Лондона». Вот это штурма, <смех> хорошенькое дело, да, с такими расчетами далеко не уплывешь. Да, до первых рифов или мелей. Да, а подождите, вот тут какая-то инструкция вклеена между страниц. Совершенно верно. Это и есть инструкция французского военно-морского ведомства о том, как хранить торпеды. Да, интересно. Как образец канцелярского языка она показалась мне забавной, и я присоединил ее к своему архиву. Прошу вас, Боцман, прочитайте ее. Угу. Так. Во избежание несчастных случаев торпеды хранить так, чтобы верхняя часть находилась внизу, а нижняя наверху. Дабы персонал не перепутал верх с низом, на нижней части торпеды писать вверх, а на верхней низ. Во время заряжения вверх перевертывать вниз, а низ вверх. В таком положении уже низ за верх не считать, но считать низом. Трэн, трэн, постойте, постойте, постойте. Господи, верх, низ, низ, вверх я запутался. А где же тогда будет у торпеды верх? А там, где низ, неужели не ясно? Но где будет верх? Вот почему я и решил вклеить эту инструкцию в свою тетрадочку. Ну, а что-нибудь о морских обитателях у вас есть? Обитатели моря. Так, так, так, так. Вот есть забавный случай об осьминогах-самоубийцах. Прочитайте, дорогой Медузкин, сами. Я очки найти не могу. Хорошо, хорошо, хорошо. Аквариум в Брайтоне, Англия, приобрел известность благодаря богатой коллекции осьминогов, а также несчастному случаю, произошедшему с этими осьминогами. Осьминоги несколько раз пытались бежать из аквариума, Это им не удавалось. Однажды ночью один из осьминогов отвернул клапан и выпустил всю воду. К утру почти все осьминоги погибли. А да, я, я и вправду самоубийца. А, да, это какой-то невероятный случай. Ага, ага. А вот я. Да, конечно. А вот я о. Все в порядке. Дела сдал, готов в экспедицию. Э, да, там к трапу грузовик подъехал. На тюках надпись Шхуна, морские вести, экспедиция. Это же наши вещи. Друзья, грузимся быстро. Так, так. Кошкин, это да. поставьте сюда. Хорошо. А вот это? Да. Э -э -это, вот вот, вот, вот, вот, это в трюм. А, а, а, а вот эти ящики ко мне в каюту, пожалуйста. А, а это что, что? Ружье? Да, да это ружье. Это ружье? ружье. Да, ружье? Это ружье? ружье. Только необычное ружье стреляет ампулами со снотворным. Кошкин, мы будем усыплять медведей и метить их. Ух, здорово! Это Осторожно, красиво. кошки. Ну, как вы обращаетесь с оружием? Никогда не цельтесь в человека. Да, а то усыпите меня и вся экспедиция да, да. Да. Так, А это туда поставьте, да? Слушаюсь. Осман, только, пожалуйста, не перепутайте верх с низом, а низ сверху. А я вас понял. Уж я-то не перепутаю. Подожди, а это что за тюк? Не как воздушный шар? О, как вот вы не ошиблись, Кошкин. Это небольшой воздушный шар. Будем исследовать труднодоступные птичьи базары на скалах. Только я вас умоляю, ничего не трогайте и ни за что не дергайте, кошки. Нет, нет, нет, ну что? А Скажите, что, что, что? Вы а? помните, как вы однажды в трамвае надули спасательную шлюпку? А, да, да, ужас, Потрогал за рычажок, а он и из упаковки и и надулась. Да, пассажиров к стенкам прижала, меня к сиденью. Нет, в страшном Да, Кошкин, вот акваланки, пожалуйста, несите тоже в мою каюту. Есть. Что-то много еще? Три ящика еще. Сейчас кошки доставит, да? Есть! Вот так, порядочек. Ну, это все, погрузились. Так. Ну а, а наш маршрут. Да, вот маршрут. Маршрут. Вот думаю, будет такой. Начнем с Каспийского моря. Обследуем всех редких животных и рыб. Познакомимся со всем самым интересным на Каспии. Потом на Черное, потом Балтика, дальше Балинцева. Пройдем по Северным морям, по восточным, закончим экспедицию во Владивостоке. У меня Пару. предложение, так, пожалуйста. Самый выгодный путь от Ленинграда до Астрахани. Пусть проложит наши радиослужбы. Замечательно. Замечательно. Наилучший вариант. Мы выберем. Правильно. Возражений точно. нет, да? Нет. Прекрасно. Нет, и у меня предложение. Пусть наши радиослушатели напишут нам, каких редких исчезающих морских животных и рыб в Каспийском море они знают. Это и будут вопросы нашей новой викторины. Итак, мы ждем, друзья. Первое. Проложите самый короткий и выгодный маршрут для шхуны «Морские вести» от Ленинграда до Астрахани. Вы можете нарисовать его, можете подробно описать И вопрос второй. Каких редких, исчезающих морских животных и рыб в Каспийском море вы знаете? Ответить на второй вопрос вы также можете рисунками. Да, кстати, Кошкин. Да. А подарки за прошлую викторину вы послали? Ну а как же, да? Морской компас Гали Лизагубовой в Москву. Так. Вот. А победителям Ленинградцам Саше Смирнову барометр и Сереже Герасимову Томик стихов Пушкина. С автографами, да, членов экипажа школы, морские вещи. Ну тогда порядок. Ну что ж, друзья, все готово. Скоро прибудет ледокол, проложит нам дорогу и в путь, в путь. Курс на новые приключения. Вперед! Законом матросской чести Не отступаем вперед-назад В команде шхуны морские вести Миллионы веселых и смелых А туман над дворе почти что синий И почти понятен язык дельфини А дельфин летит? I wolna kipi, i truba trubi, trubi, trubi, trubi, trubi.